Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Буквы Е, Ё тоже могут обозначать сочетание двух звуков – И и гласного. Например, буква Е в слове Ель обозначает звук Е, Е, а буква Ё в слове Ёж – звуки Ё, О. Итак, буквы Е, Ё, Ю, Я – могут обозначать сочетание двух звуков «е» и гласного. Но у букв «е», «ё», «ю», «я» есть еще одна роль. Произнесем протяжно слова «вес», «мёд», «люк», «ряд». Мы услышим в начале каждого слова мягкий согласный, а вслед за ним гласный «ве», «мё», «лю». Ря. Буквы е Ё, ю я указывают, что согласный, после которого они стоят, мягкий. Убедиться в этом нетрудно. Заменим в слове ряд букву Я буквой А. Получится другое слово Рад. И произнесем мы уже не мягкий, а твердый согласный Р. Указывая на мягкой согласного буквы е йо в то же время обозначают гласные звуки Э, О, У, А Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова после гласной и после разделительных твердого знака и мягкого знака обозначают по два звука Е, Э, Ё, О е, У, Е, А Буквы Е, Ё, Ю, Я после согласной Обозначают один гласный звук «э-о-у-а» и мягкость предыдущего согласного. Запомни! Ателье – «т», кашне – «н», модель – «д», свитер те, – «т», теннис те, – «т», портер – «т», шоссе – «с».